по 10 падении. Я вспорол обшивку дирижабля, расковырял слой пеноутеплителя и поместил под него будильник. Не тот, который показывал, как неловко устроен мир, и не тот, что смеялся дурным голосом, и не тот, в котором жила кукушка-динозавр с бомбой. Я выставил на 5 часов, завёл пружину. Будильник пустился тикать. Я засунул его поглубже, к тёплому металлическому боку воздушного кита. Стал считать. Я хорошо считаю. Могу даже во сне считать. Мозг не шевелится, а часы в голове тикают. Гомер научил. Считать это очень удобно, особенно если жнец за тобой увязался. Немного ошибся. Рассчитывал ровно на пять, получилось дольше, неровный будильник. А еще рассчитывал на китайское любопытство. Китайцы ведь тоже люди, заинтересуются тем, как я сюда попал, как нашел их и зачем, не сразу выкинут. Так оно и получилось, не выкинули. Правда, сунули за стекло, а не за решетку. Решетка – это замки, а с замками я неплохо разбираюсь, даже без открывашки. Ну или Алиса помогла бы. Стекло создало трудности. Пришлось биться головой. Из-за стекла надо было выбраться, и лучше до пяти тысяч. 5.84. Взрыв оказался несколько сильнее, чем я ожидал. Граната, немного взрывчатки в довесок, должно было разворошить обшивку, Немного встряхнуть, отвлечь внимание, чтобы китайцы попали с нуг. Засуетились. Возможно, под обшивкой располагались баки с горючим или энергетические накопители или арсенал. Рвануло хорошо. Пол провалился, дирижабль крутануло. Всё, что стояло, упало. Всё, что висело на стенах, посыпалось. Свет погас, брызнули искры. И тут же рвануло ещё, гораздо сильнее. Меня подбросило, ударило о потолок. После чего я обрушился в стеклянное и железное. Порезался. Правое предплечье распороло. Завершёл китаец. Зажёгся свет, только не белый, а красный, тревожный. Я нащупал топор, медицинский. С одной стороны острое лезвие, с другой зубчатая пила. Топор неловко мимо пальцев лёг в руку. Ладно, пригодится. Китаец ворочился на полу. Кажется, его приложила микроскопом. Я подошёл к нему, сначала хотел топором но подумал, что не нужно лишней жестокости. Ее и так много. Поэтому приложил к китайцу тем самым микроскопом. Китаец замер. К свету прибавился звук. Крякающий, ритмичный. Дирижабль повело вниз. Я думал стащить с китайца этот его оранжевый костюм и квадратную маску, но не пришлось. Палуба накренилась, мы с китайцем полетели в стену. Дирижабль задрожал, как живой, и начал уже совсем падать. Из-под потолка выскочили и мгновенно надулись белые резиновые пузыри. Они заполнили всё внутреннее пространство в лаборатории. Я увяз в них, оказался как завёрнутый в пелёнки. Видимо, это была система безопасности, сработавшая сразу по всему кораблю. Если бы не эти пузыри, то меня в этой лаборатории бы перемололо изрядно. Гелижабль переворачивался вокруг собственной оси, кувыркался через нос, а потом последовал удар. И снова выросли пузыри. Перед самым ударом они надулись еще раз. Я влип в тягучую резиновую массу, едва не задохнулся. Грохнуло. Я почувствовал, как у дирижабля сломался хребет. В лабораторию ворвался буйный холодный воздух. Как-никак зима на носу. Пузыри медленно сдувались. Я нащупал пол, встал. Поднял топор. Поглядел на микроскоп, взял и его. Микроскоп мне понравился больше, чем топор. Никогда не думал, что научное оборудование может так хорошо подходить для убийства. Впрочем, может это был и не микроскоп, а прибор большего утончения. Душескоп или еще что. Кто их, китайцев, разберет? Аварийный свет погас, включился обычный. Китаец лежал ногами на стену, голова на бок, совсем мертвый. С такой свернутой шеей трудно сохранять в себе жизнь. Я приблизился к нему и снял маску. А Кира, так я подумал сначала. Потому что был очень похож одно лицо. Шнырь говорил, что китайцы все на одно лицо, то есть почти морду. Я проверил костюм. Прорван в нескольких местах. На поясе энергетический блок, никакого оружия, даже усыпляющего. Плохо. Придётся обходиться топором. Я быстро стащил с китайца оранжевый комбинезон, забрался в него. Как раз почти в размер, даже тёплый ещё. И маска. Тяжёлая пристёгивается к клапану на вороте. Пристегнул. Специального рюкзака у китайцев не нашлось, только неудобные сумки, которые надо было вешать на шею. Пришлось свой пристраивать. Неудобно получилось, ладно. И сумку ещё спереди пристроил. Вот и всё. Двинулся по коридору. Клетки оставались закрыты. Алиса, Егор и Сумрок вяло барахтались в назоелевых пузырях. Пусть пока помучаются. После за ними вернусь. Надо с остальными разобраться. Коридор. Коридор. Оружейка. Тесное помещение с железными стенами. Экипировка, оружие неплохой выбор. Конечно, не как у Петра, но для оружейки в дережабле пойдёт. Шкафчики для одежды с закруглёнными краями, железные ящики для гранат и боеприпасов, тоже закруглённые и необычные, с прозрачными крышками. А гранаты вполне наши, стандарт, даже старые, судя по потёртой краске. Холодное оружие в замках на стенах. В основном сабли с кривым лезвием и шипами у гард. Китайцы любят сабли. Это самое присущее им вооружение. Шнырем не рассказывал. А ещё короткие сабли с дырчатыми клинками, с ажурными приспособлениями, с непонятными кругляками. Топоры. Топоры самые разные: чеканы, маленькие алебарды, топоры с двумя лезвиями. Все по виду очень старинные. И неизвестные топоры тоже имелись. Огнемёты. Я их сразу узнал по балонам для сгущённой смеси. Несколько причудливой, неровной формы балоны, китайские особенности. Что-то похожее на подводные автоматы с широкими и плоскими магазинами. Такие стреляют длинными иглами, а иглы эти в воздухе вертятся, летят недалеко, но при попадании в голову сшибают, позвоночник ломают. Я такие автоматы только на картинках видел. А теперь вот тут хорошо живут в Китае. Три китайца в серых костюмах и в повязках поперёк лица собирались. Надивали броню, то есть. Воздух ворвался внутрь дирижабля. Все китайцы его вдохнули. Прятли они здесь в масках ходили. Значит, заражены. Значит, все сдохнут, как акиры. Не повезло. Но они, кажется, не расстроились. Во всяком случае, броню они надевали вполне решительно. Ещё оружие. Замораживатели, подключённые к отросткам в стене справа, и другие пушки, тяжёлые, с дискообразными магазинами слева. Улемёты. Сейчас китайцы наденут броню и выйдут на улицу, круговую оборону занимать, чтобы вражеские силы не проникли. Один китаец, старший, видимо, повернулся ко мне и что-то сказал на своём малопонятном языке. Я кивнул. Он указал на броню. Я кивнул ещё раз. Поглядел направо, поглядел налево, а потом вспомнил, что я вроде как праведник, от слова право. Поэтому взял замораживатель, тяжёлый, почти как карабин. Быстро отыскал где предохранитель, где спуск. Ни крючок даже, впуклая кнопка, круглая. Я направил оружие на того, кто был уже почти обряжен в ту самую сверхброню, оставалось замкнуть застёжки. Белый луч ударил ему в спину, точно в позвоночник. Китаец грохнул на пол со всей бронёй. Остальные уставились на меня. Я не видел выражения их лиц. Я думаю, они удивились. Навёл замораживатель на соседа. Нажал. Ничего. Сбоку вдоль ствола пробежал зелёный огоньюк. Я ещё раз надавил на кнопку. Замораживатель не выстрелил. Долго перезаряжается, наверное, накапливает энергию. Китаец заорал что-то грозное, кинулся к пулемётам. Я швырнул в него замораживатель. Попал в голову. Китаец врезался в пулемёты, упал, оружие осыпалось на него. Третий успел подхватить пулемёт. Я прыгнул на него, схватил за ствол, отвернул в сторону. Китаец выпустил длинную очередь. Полумёт оказался скорострельным, вырубил в борту длинную борозду и зацепил баллон с огнесмесью. Тот лопнул, смесь выплеснулась на китайца. Нацепить броню он не успел, комбинезон проплавился. Китаец заорял, забился на полу. Кожа поползла. Из коридора послышался топот. Я схватил подводный автомат. Они стали стрелять, кажется, из пистолетов. Щёлкло так, пистолетно. Пришлось и мне. Оружия у меня было много, и я теперь не экономлю не целился. Лупило от души. Гильзы звенели. Стрельба затихла. Всё. Я стянул со стены броню. Давно хотел заполучить эту штуку. Сакиры снимать было неудобно, а здесь пять комплектов на выбор: бронекостюм, шлем. Конечно, тяжеловато, особо не побегаешь, и внутренние удобные складки. Но я и так теперь особо не бегаю, не очень бегучий. Так что теперь мне эта броня в самый раз. Шлем ищу. Чуть великоват, но пойдёт. Намотаю на башку тряпку, пойдёт. Я подхватил китайский пулемёт и выглянул из оружейки. В коридоре валялись китайцы, мёртвые, само собой. Дымилось что-то. Может, это они и дымились, мерзким удушливым угаром. Такой бывает от палёной шкуры. Сами виноваты, дураки китайские. Зачем они все лезут? Мне ведь от них и не надо ничего, совсем ничего, только чтобы поперёк не вставали. А они всё поперёк и поперёк Полимиот. Два запасных магазина. Огнемёт на бок и вперёд. Надо вернуться за Алисой и Егором, но это потом. Сейчас хочу побродить. Никогда ведь в деряблях не летал. Интересно. Внутри он оказался больше, чем снаружи. Много коридоров, помещений разных. Я шагал наугад, просто так. Мне хотелось поглядеть на машины, которые это двигают, на то, как тут люди живут, на на всё. Потому что это была часть настоящей жизни. Пусть не нашей, но всё равно настоящей и даже человеческой. Только вот китайцы, они попадались. Некоторые стреляли, и тогда я стрелял в ответ, или жёг из огнемёта. А некоторые не стреляли, и тогда я тоже не стрелял. Каюты с узкими овальными дверями, я заглядывал в каждую. Внутри было всё одинаково: скамейка, столик, неполярные предметы, стены разрисованы странно. Мастерские. Склады, заполненные продуктами в одинаковых квадратных пакетах. Жратва сразу видно, хотя и выглядит совсем не по-нашему, в металлизированной упаковке. Но еду я в чем угодно опознаю. Для проверки я вскрыл упаковку, дернул за веревочку. Внутри оказались длинные гофрированные черви розоватого цвета и разочаровывающего запаха. Попробовать не хотелось, я накидал в рюкзак без счету. В нашем положении нельзя пренебрегать даже съедобными червями. Борьба за жизнь. Ничего не поделаешь. Отправился дальше. Снова склад. Но не пищевой, а не знаю. В прозрачных пластиковых пакетах там висели сумрыки. Но не целые, а части. Лапы, ноги, головы, всё по врозь. В синей жидкости, заполненной пузырьками. Конечности. Я вспомнил тех, под стеной, недалеко от слона, лежали по частям. На складе ещё какие-то части были. Не от сумрыков. Лапы в основном. Почему-то китайцы любили именно лапы, медвежьи, других существ, неузнаваемых. А так гниёт, пузыри лопнули, и все лапы посыпались на пол. Ассиняя жидкость оказалась маслянистой и в общем-то не синей.